Наследник престола и его супруга. Когда волнение, сопровождавшее восшественный престол императрицы Елизаветы Петровны, утихло, и все лица, виновные в продолжительном удалении ее от наследства, так справедливо принадлежавшее ей по праву рождения и по духовному завещанию ее родительницы, были наказаны. Приверженцы, показавшие ей столько усердия и преданности, были награждены. Главными из них, кроме листока, получившего при этом чин действительного тайного советника и должность первого врача при дворце, были графы Разумовский и Воронцов, два брата Шуваловы и камер-юнкер Балк. Все они были награждены чинами и почестями. Но отличную награду получили преображенцы, которые усерднее всех помогали правому делу царевны. Рота их была названа лейбкомпанией, все унтер-офицеры и рядовые стали в ней дворянами. Тем же из них, которые были уже дворянами, к старым гербам были даны новые. Звание капитана этой роты приняла на себя сама императрица, Капитан-поручиком стал служивший в русской службе генералом принц Гессен-Гамбургский, поручиками – камергеры Разумовский и Воронцов, подпоручиками – камергеры Александр и Петр Иванович Шуваловы. Новая императрица обратила свое внимание и заботу на то, чтобы отнять у вельмож возможность совершать несправедливости, И назначением наследника престола упрочила будущее счастье и безопасность народа. Елизавета Петровна, имея несчастье со смертью принца Гольштейнского, епископа Любского, лишиться жениха, любимого ею и избранного ее родительницей, решилась никогда не вступать в супружество. Итак, надо было избрать лицо ближайшие после нее к великому преобразователю России. И это был родной сын ее старшей сестры Анны Петровны, герцог галштинский Карл Петр Улерих. Он был владетельным принцем шлезвиг галштинского герцогства. Но что значило оно в сравнении с неизмеримым царством России, где кроме величия... Его ожидала и искренная привязанность нежной тетки. Уверенный, что он согласится оставить свое германское владение ради русского престола, императрица тотчас повошественный престол отправила к нему с лестным предложением барона Корфа. И она не ошиблась. В начале февраля 1742 года герцог, только что достигший в это время 14-летнего возраста, был уже в Петербурге. Императрица приняла его с восторгом. Каждый день она искала возможность показать ему свою любовь. То жаловала его орденами, то ордена украшала бриллиантами, то возвышала его чинами. Так, через пять дней после своего приезда, он был уже подполковником Преображенского полка. Но, утешаясь своим будущим наследником, Елизавета Петровна в то же время думала о том, чтобы завершить его воспитание, так как прилично было для наследника русской короны. И почти с первых же дней его приезда были назначены к нему три наставника. Симеон Тодоровский, бывший потом епископом Костромским, Исаак Веселовский и профессор Штеллин. Первый учил его греко-российскому закону, второй – русскому языку, третий – истории и математики. Таким образом, большая часть времени принца посвящалась учению. Оно было прервано на несколько времени только путешествием всего двора в Москву на коронацию и праздники в связи с этой коронацией, которая, по словам историков, проходила с пышностью – да то ли неизвестной в России. Увеселения при дворе состояли в великолепных иллюминациях и фейерверках, в спектаклях итальянской оперы и маскарадах, которые иногда продолжались несколько вечеров подряд. В то время, когда вельможи и дворянство восхищались светскими удовольствиями, Простой народ не меньше их веселился. На московских площадях, где были расставлены в виде красивых пирамид, жареные быки, начиненные птицами и рыбами, окруженные грудами хлебов, калачей и пирогов. Представьте еще при этом фонтаны, которые били не водой, а красным и белым вином, и вы будете иметь полное представление об удовольствии веселившихся. Радость двора и народа при торжественных праздниках коронования Елизаветы еще не утихла, как новые причины подали случай к новому веселью. Война, начатая шведами в правлении Анны Леопольдовны за Выборгскую провинцию, хотя и заканчивалась на короткое время перемирием при вступлении на престол Елизаветы Петровны, но вскоре потом опять возобновилась война от неумеренных требований шведов, и с мая продолжалась самым блестящим успехом для русских. Императрица почти беспрестанно получалась в Финляндии известие о победах фельдмаршала Ласси над генералом Левенгауптом. Правда, эти победы доставались довольно просто нашему фельдмаршалу. В шведском правлении был тогда величайший беспорядок, Королева и сестра Карла XII, Ульрика Элеонора, незадолго перед тем скончалась, оставив на своем престоле супруга, старого и слабого принца Гессенского, пользовавшегося только именем короля. Детей у них не было, и поэтому вельможи королевства после смерти своей государыни занялись избранием наследника, который принял правление после кончины ее супруга. Обратив все свое внимание на этот важный выбор, они плохо распорядились военными действиями против России. И отняв полную власть у главнокомандующего их войсками в Финляндии Ливенгаупта, они приказали ему составить военный совет, который бы рассматривал и решал все дела армии. В этом совете заседали даже все полковники, находившиеся в это время в войске. Многочисленность влекла за собой проявление разногласий во мнениях и промедление в делах, и это было главной причиной неудач Ливенгаупта. И счастливых успехов фельдмаршала Ласси, успехов, дошедших, наконец, до того, что Швеция не только уже не требовала назад Выборга, но уступала России еще одну свою провинцию – а именно Кюмингардскую с тремя находившимися в ней городами – Нейшелотом, Вильманстрандом и Фридрихсгамом. Таким образом, река Кюмень стала границей между двумя государствами. И в городе Або 16 июня 1743 года был заключен мир.